В вашем рассказе следует, что начиная с того момента, когда вы ушли со сцены, и до ухода из театра, вы постоянно находились в обществе с кем-нибудь и ни на минуту не оставались одни, правда? Нет, в уборной я была один. Косметор ждал в коридоре, когда я его позову. У вас в уборной нет другого выхода? Там даже окна нет. Так, благодаре вас, мистер Дарси. Мы попросили бы вас сейчас пойти в свою уборную и подождать, может быть, мы вас вызовем. К сожалению, вынужден просить об этом в половине четвёртого утра, но возможно, нам понадобится снова обратиться к вам за разъяснениями. Ещё раз спасибо. Я в вашем распоряжении. Дарки встал. Тарки отпроводил его до дверей и кивнул Джонсу. Помощник режиссёра Джейк Сейер. Здесь? Здесь шеф. Позови его сюда минут через 5. Слушай, шеф. Инспектор вернулся и сел. Что скажешь, Джо?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 что она убила этого субъекта. А в общем-то, даже если бы она и призналась, я бы ей не поверил. Смотри. Если исключить Стивена Винси, который убит, и Анжелику Дод, которая вошла за кулисы после совершения преступления, у нас останется 12 человек. Давай разберёмся, что с ними происходило после того, как Винси покинул сцену. Первое. Генри Гарси вышел на сцену через несколько секунд после ухода Винси. холобис мог убить его в уборной, потому что не успел бы вернуться вовремя. Потом драшил свою юнитный налог, потом проводил Элу Фарадей до её уборной, а сам пошёл в свой, чтобы подтверждать его костяндер, который не отходил от его дверей и ждал, когда его позовут. Ещё там были родствены призаныности, Малькольм Сноу и Софлор Джон Найт, ждавшие, когда Сьюзен Сноу закончит одевать Элу. Ударти и трое свидетелей, неходивших по от его борне, а потом видевших, как он входил к Эве. Уборное Эвы тоже без окон, единственная её дверь напротив двери Дарти. Откуда они вышли вместе с Эвой и поехали на его машине ужинать? Аминь. Ни минутова одиночества. Второе. Эва Фарадей ещё не давала показаний, но у нас есть свидетельства Дарти, какиемершие Сьюзен Сноу и других. Выйдя со сцены, стояла за кулисами. С ней рядом был помощник режиссёра, а также суфлёр. Потом она вышла кланяться. Сразу же после этого Зарси отправилась в свою уборную. Далее, смотрели ещё не минута в одиночестве. Аминь. Третья, Оливер Рафин, костюмер. До того, как Винис ушёл со сцены, её уборная Эве Фаррадей и разговаривала с Юджином Сноу, пока они не услышали криков браво по окончании спектакля. Тогда оба вышли и ждали возвращения актёров. Потом Смотри Лиший. Минута в одиночестве. Аминь. Четвёртое. Сьюзен Сноу, костюмерша. Смотри Лиший. И минута в одиночестве. Аминь. Пятое. Майкл Сноу, рабочий, ответственный за ганнев. Шестое. И Джон Найт, суфлёр. Обозревают, что в момент, когда Винти покидал сцену, они вставали вместе и обсуждали футбольный тотализатор. Весь театр помешан на тотализаторе. Потом они вместе вышли в коридор, остановились около уборных Эвы Фарадей и Дарси и заполнили купоны, покаждали Фиджин Сноу, после чего вместе с ней и Рачином вчетвером отправились в ночное бюро тотализатора. Ни минуты в одиночестве. Аминь. Симона Джексер помощник режиссёра. Во время спектакля намаился. Сначала Винсевил из себя Эву Фарадей, потом добрую половину он трактора рабочие не могли справиться с постановкой стульев. Да и сам он запутался и пришлось вызывать режиссёра. На время после спектакля у него алиби, связанные с номером 8, Саймоном Формсом, кадральным пожарным, и номером 9, Ричардом Картерсом, осветителем. Перед юсти у каретерса были неполадки с проектором. В антракте он пытался устранить неисправность, но не удалось. Увидев Дарси, идущего по сцене, он подошёл к нему спросить, как быть, если проектор погаснет. На Дарси произвёл впечатление не вполне изменяемого и отвечал сбивчиво.